Глава 15. Эпиграф. Против отцов и иных родственников, которые насильно затыкают своим дочерям рты. Сестра Арканжела Таработти. Линферно Монакаля. Конец эпиграфа. Примечание. Линферно Монакаля – монастырский ад. Итальянский. Конец примечания. Кармелина. «Я скучаю по Риму, — сердито сказала я, обращаясь к мумифицированной руке святой Марфы. Я скучаю по городу, по нормальным просторным кухням с прохладным помещением для сливок, вместо этих закутков с узким окном, из которого веет жутким холодом. Я скучаю по сардинскому сыру с темной корочкой, которую я могла купить только у одного кривого торговца сыром, который не станет посылать его в провинцию, в такую даль». «Если мне придется готовить еще порцию этой проклятой озерной корюшки, я закричу!» Я слышала, как святая Марфа соглашается со мной в своем затянутом шнурком полотняном мешочке. Я больше не носила ее в кошеле под верхней юбкой. Я положила ее в полотняный мешочек и вместе с розмарином, который повесила сушиться, подвесила его к полке, чтобы она наблюдала, как я готовлю ужин. Я обнаружила, что святой марфин нравится смотреть сверху, откуда все видно. Я могла бы поклясться, что эта рука нарочно выпадет из кошеля, если я буду слишком долго таскать его под юбкой. От этой мысли я крестилась и дрожала, но по прошествии времени все, что поначалу кажется странным, перестает казаться таковым. И в конце концов... Я стал вешать мешочек с рукой вместе с сохнущими травами так, чтобы она могла обозревать все тесные кухни. Я бы тоже захотела иметь такой вид, если бы провела последние века в ковчеге, не видя ничего съестного, кроме время от времени попадающих туда облаток. «Уверена, ты тоже скучаешь по Риму», — сказал я святой Марфе, протягивая руку кучей огородной зелени. На местных рынках было так мало продуктов, к которым я привыкла, что я начала экспериментировать с более дешевыми ингредиентами, чем те, которые я обыкновенно использовала. Салаты с листьями одуванчика вместо дорогих латуков, которые я всегда покупала в Риме, маленькие на один укус сырные печенья, приправленные мятой и лимоном вместо поставляемых из Венеции дорогих специй, седло кролика вместо грудки павлина. «Когда готовишь в провинции, это развивает творческую жилку». «Но это совсем не то, что готовить для самого папы, верно?» — продолжала я, обращаясь к святой Марфе. «Не говоря уже о том, как трудно достать здесь хороший шафран. Хорошо еще, что Мадонна Джулия больше не крадет мои запасы, чтобы ополоснуть волосы». «С кем вы разговариваете, синьерина?» — раздался за моей спиной голос Бартоломео. «Остальные обитатели замка...» Загорели за лето до черноты, но только не Бартоломео, он только становился розовым, потом облизал и снова розовел, хотя теперь была уже осень. «Ни с кем, пошинкуй вон тот лук. Вы разговариваете с тем мешочком, да?» Мой подмастерье ухмыльнулся, проверив, остер ли нож, потом легким движением разрубил первую луковицу пополам. Поскольку в Каппадимонте было мало работы, мы проводили дни, совершенствуя его навыки владения кухонным ножом. До моей скорости ему было еще далеко, но все равно его веснушчатые руки замелькались неимоверной быстротой, и луковица превратилась в кучу мелко нарубленных кусочков. А что лежит в том мешочке? От Тавиана всегда клялся, что в нем содержится... «Засушенные яйца учеников и подмастерьев, которых вы убили и съели». «Не твое дело, давай шинкуй», — добавила я, когда он подкинул нож за спиной, так что тот совершил полный поворот в воздухе, потом, улыбнувшись мне, поймал его другой рукой. Я взяла яблоко и начала очищать его, снимая длинную тонкую ленту кожуры, просто для того, чтобы показать, что ему еще многому надо учиться». Нынче мы приготовим копченый луковый хлеб, кефаль в корке из соли и суп из спаржи, сваренный на мясном бульоне. На ужин этого хватит. Да, синьорина. Его глаза следили за лентой кожуры, выходящей из-под моего ножа. Сколько человек будет за столом? Мадонна Джулия, ее сестра, ее брат и его жена. Другой брат, не кардинал фарнеза который из-за приближения французов уехал обратно в Рим, мне будет не хватать молодого кардинала, шутника, гурмана, любящего мою стряпню не меньше своей сестры. «Я не имею ничего против того, чтобы на моих кухнях распоряжалась женщина», упрашивала он меня весь прошлый месяц, глядя на меня такими же темными и такими же веселыми глазами, как у его сестры. «Подумайте об этом, синерина Кармелина». Об этом и впрямь стоило подумать. Полноправная хозяйка на моих собственных кухнях и к тому же у кардинала. Даже если ему всего 26 лет, и он больше похож на шута, чем на служителя церкви, работать на него было бы шагом наверх по общественной лестнице, это несомненно. Но с другой стороны, я и так была почти полноправной хозяйкой на кухнях Палаццо Санта Мария, и я успела к ним привязаться. Судомойки, послушно исполняющие любое мое приказание, неограниченный папский бюджет, позволяющий покупать редкие пряности и импортные сыры, и любые другие припасы, которые я хотела приобрести для кладовых, Мадонна Джулия, постоянно просящая еще и еще моих пирожных, не говоря уже о Марко, я отнюдь не была уверена, что Марко позволит мне покинуть дом Мадонны Джулии. Не то чтобы он не мог обойтись без меня, когда речь шла о любовных утехах. Он мог бы спать с любой служанкой палаца по своему выбору. Ни одна бы ему не отказала. Вероятно, он так и сделал, ведь меня не было так долго, и при мысли об этом я не чувствовала ни малейшей ревности. Да, в постели Марка прекрасно мог обойтись и без меня, но на кухнях это было другое дело. Мой кузен был ленив, а мое присутствие в его кухнях означало, что ему не надо так много работать. Он был бы недоволен, если бы я перебралась на более сочное пастбище, и ему пришлось бы снова самому на рассвете таскаться на рыбный рынок, а я все еще была его должницей за то, что он приютил меня, когда я явилась в Рим. Я картинным жестом отбросила в сторону длинную ленту яблочной кожуры, Бросила очищенное яблоко Бартоломео и порылась в куче зелени, ища нежные ростки спаржи, которые я собиралась бланшировать. По правде говоря, а правду знали только святая Марфа и моя совесть, мне не хватало не самого Марка, а присутствия мужчины в моей постели. Гладкого, горячего мужского тела, лежащего на моем, поцелуев, смеха и острого запаха мужского пота. Один или два стражника здесь, в Каппадемонте, плотоядно смотрели на меня, но я вовсе не чувствовала искушения отдаться первому встречному. У меня, в конце концов, были высокие требования. Если бы я, скажем, возжаждала приготовить кушанье из линя, но на рынке не нашлось бы достаточно свежего линя, я бы обошлась вовсе без этой рыбы, но не стала бы готовить из продукта не первой свежести». Ничего, кроме свежайшего линя и никаких стражников. Стражники воняли, от них разило вареной кожей и прокисшим пивом. Единственными мужчинами, которые у меня были с тех пор, как я уехал из Венеции, стали знатный дворянин и повар. А общего у знатных дворян и поваров только одно, и те и другие чудесно пахнут. От Чезары Борджия пахло сандаловым маслом, дорогой кожей и духами, а от Марка — гвоздикой, травами и оливковым маслом. Вряд ли я когда-нибудь еще пересплю со знатным дворянином, но я, по крайней мере, могла бы поискать себе другого повара, вместо того, чтобы спать со стражниками, когда мне одиноко. И от поваров не только приятно пахнет, у них, кроме всего прочего, еще и ловкие пальцы. Если ты можешь очистить яблоко, ни разу не порвав кожуру, Тебе ничего не стоит развязать завязки и шнурки на женском платье, не говоря уже о языке повара, умеющем так тонко распознавать различные вкусы тела, солоноватый вкус пота, душистый букет мылы и мускус желания, бурлящий в крови как масло, поднимающийся к верхнему слою соуса. Мои руки стали шинковать медленнее. «Готов поспорить, что могу очистить яблоко одной ленты кожуры, ни разу ее не разорвав». Бартоломео неотрывно смотрел на миску с фруктами. «Можно я попробую?» «Нет». Я взяла еще спаржи. «Продолжай шинковать лук для лукового хлеба. А потом я покажу тебе, как вырезать из теста ромбы. Вид пирожных так же важен, как и их вкус». «Да, сеньорина». В его голосе прозвучали мятежные нотки – но он все же послушался меня. «А муж Мадонны Джулии тоже останется на ужин?» Я положила пригоршню тонких побегов спаржи, чтобы потушить их с небольшим количеством соленой острой ветчины. «Да, останется». Бартоломео длинно присвистнул, и я подняла бровь. «Никаких сплетен на хозяевах, понял?» А я ничего и не говорил. Но мой подмастерье покачал головой, и, по правде говоря, весь дом только и делал, что качал головами, с тех пор, как Арсино Арсини прибыл в замок два дня тому назад. Думаю, старший брат Мадонны Джулии чувствовал сильное искушение не пускать его на порог, боясь, что, уезжая, он заберет с собой свою жену. Упаси Бог, если семейство Форнезе потеряет тот неиссякаемый источник папских милостей, который предоставила в их распоряжение сестра, которую они поспешили заклеймить как шлюху. «Я слышала, что Арсини собирается потащить ее в бассанелло», — по секрету сообщила одна из служанок. «За волосы!» «Ты думаешь, его святейшество это потерпит?» — фыркнул дворецкий. «Да он пошлет против Арсину Арсини войска, чтобы заполучить ее обратно». Я слышала, как за столом... Брат Мадонны Джулии простонал, «Так что же ты собираешься делать?» Но Христова невеста ни с кем об этом не говорила, и никто ничего не знал. а Мадонне Джулии, — начал было Бартоломео, — как вы думаете, она действительно...» «Я ничего не думаю», — оборвал я его, помешав спаржу и добавив к ней пол кувшина бурлящего говяжьего бульона. Мне хотелось бы только одного, чтобы сеньор Арсини уточнил, что из моих блюд ему понравилось, а не ограничивался бы благодарностью за замечательную еду. Потому что как же я буду его кормить, если не знаю его вкусов? Вот это Бартоломео и есть единственное, что нас должно интересовать. Да, сеньорина? «Нынче вечером вас может заинтересовать и кое-что другое», — раздался из двери ироничный голос. «Только что приехала его мать». Я повернулась, все еще по локоть утопая в спарже, и увидела карлика Леонелла, стоящего, прислоняясь к косяку и сложив руки на груди. Зря Мадонна Джулия переодела его в эту черную ливрею. Она, конечно, очень ему шла, но в ней он еще больше походил на чёрта. И тут до моего сознания дошло то, что он только что сказал. «Мадонна Адриана здесь?» «Она и отряд папских стражников, да к тому же еще и несколько путников, спасающихся от французской армии, несколько знатных венецианских дворян, венецианский архиепископ и их свиты, и все они ищут гостеприимства в замке». Лионелло пожал плечами. Так что нынче вечером вам придется накормить гораздо больше ртов, чем вы рассчитывали, синьорина Куоса. Но зачем приехала Мадонна Адриана? Я моргнула, вытирая руки о передник. Я могла бы потушить для нее свежие форели из озера. А я думал, нам не полагается задавать вопросы о наших хозяевах, синьорина невинно молвил Бартоломео. Я сердито на него посмотрела. «К тому же зачем спрашивать, когда и так все ясно?» — голос Леонелло звучал очень сухо. «Само собой разумеется, что Мадонна Адриана приехала для того, чтобы во что бы то ни стало, увести Ла Белла в Рим, пока сюда не явились французы». Бартоломео закончил начинять конверт из сдобного теста смесью лука и сыра и запечатал его. «А французы и впрямь почти что тут?» Я слыхал, что они в двух днях пути, если двигаться по дороге монте -Фисконы. Я невольно вздрогнул. Так близко? О, я б на вашем месте особо не беспокоился, синьорина Коса Если в руки французов попадете вы, они вас просто несколько раз изнасилуют. Бояться следует мне и этому вашему подмастерью. Его они убьют, а меня оденут в шутовской наряд и заставят плясать перед их королем очень смешно. Я яростно разрубил ножом горсть ростков спаржи. Не злитесь. Я был вовсе не обязан предупреждать вас заранее, что за ужином за ваш стол вас сядет еще дюжина гостей, однако я пришел и предупредил. Из симпатии к вам. Я бы вам посоветовал начать запаковывать все, что вы взяли из Рима в эти жалкие кухни, потому что, по-моему, путешествие обратно в город неизбежно и неотвратимо. Пока мы здесь разговариваем, Мадонна Адриана осаждает Христову невесту в ее гнездышке, и, судя по ее решительному виду, она не станет слушать никаких отговорок». Лионелло задрал голову, и его зеленовато-карие глаза блеснули. «Ну же, разве я не заслужил слов благодарности?» «Спасибо!» — неохотно сказала я. «Я по-прежнему не любила маленького телохранителя своей хозяйки, но в последнее время он меня не донимал. Похоже, он утратил ко мне интерес. Несколько недель, да какое там, несколько месяцев. Ни одной насмешки, ни одного вопроса о том, что могло заставить меня бежать из Венеции в Рим. Теперь мишенью для его колкостей стала Мадонна Джулия», И хотя я никогда не пожелала бы ей боли, я была рада, что меня оставили в покое. Я опустила взгляд на Лионелло и ощутила прилив почти дружеских чувств. Если уж вы так хотите мне помочь, миссер Лионелло, не могли бы вы сказать, сколько гостей сядут сегодня за ужин? Я бы сказал, 20 Группа венецианцев велика, и они явно придерживаются высокого о себе мнения. В том, чтобы сломя голову, как крысы, бежать от французов, я особого достоинства не вижу, но они крепко держатся за то, что от него осталось. Кстати, среди них есть архиепископ, который привез с собою своего собственного повара. Он ест только ту пищу, которая приготовлена этим малым. Так что, думаю, вы нынче вечером будете делить с ним свои кухни». «Соб святая Марфа» стукнула меня ложкой, — и простонал Бартоломео. Я ударила его кулаком по плечу. «В моей кухне могу ругаться только я. Ну что ж, мы приготовим фрикасе из тех коплунов, которых я приберегла для завтрашнего обеда. Иди в кладовую и принеси их мне. Нет, погоди. Сначала найди этого бездельника дворецкого и скажи ему, чтобы собрал всех незанятых служанок и лакеев что подают блюда, и послал их на кухню. За лето Бартоломео стал очень умелым помощником, и на пару с ним я могла легко приготовить трапезу на пять человек, но не на 20. Понадобятся дополнительные руки. Бартоломео побежал исполнять мое поручение, а Лионелло, насвистывая, лениво удалился. Я начала собирать специи, которые понадобятся мне для каплунов, а, может быть, стоит еще приготовить лопатку дикого кабана. Ни один венецианский архиепископ, севший за мой стол, не уйдет, думая, что поданная ему еда провинциальна. И если мне придется делить моей кухне с личным поваром его преосвященства, я намеревалась сразу показать этому повару, что он имеет дело не с какой-нибудь зазнавшейся кухонной служанкой, помешивающей в котле. Два повара на одной кухне это никогда не доведет до добра. Надо с самого начала обозначить свою территорию, не то чужаки начнут претендовать на твои специи или, упаси бог, трогать твои ножи. Правда, всегда существовала возможность, что вы обменяетесь рецептами после того, как территория будет поделена и границы определены. Хороший горячий спор – о венецианском соусе для молочного поросенка против римского, мог отлично оживить скуку долгого вечера, потраченного на шинкование ингредиентов и помешивание супов. А может быть, этот повар архиепископа – миланец? Я слышал и такие интересные вещи о том, как миланцы пекут дрожжевой хлеб – И в это мгновение я услышала доносящийся из дверного проема властный голос, резкий, с венецианским акцентом, похожий на мой собственный. «Ты здесь вместо настоящего повара, девушка? Его преосвященству моему доброму хозяину потребуется хлеб, размоченный в горячем вине с пряностями, чтобы успокоить желудок после долгого путешествия» так что принеси мне мускатных груш, сахару, целую корицу и самое приличное красное вино, какое только есть в ваших подвалах, и поживее. Я положила на стол пакетик корицы, который я только что закрыла, потом отодвинула миску со смесью специй и машинально стряхнула с пальцев несколько крупинок сахара, затем медленно повернулась, чувствуя, что в душе у меня все переворачивается, и встала лицом к дверям. Передо мной стоял мужчина с таким же, как у меня, длинным лицом и таким же прямым носом, высокий, с зоркими всевидящими глазами, так похожими на мои. Его предплещья под засученными рукавами были, как и мои, гладкими безволосами. Все волосы на них были сожжены из-за того, что он так часто засовывал их в горячей духовке. А его кисти, как и мои, были покрыты шрамами, от ножевых порезов и ожогов, которые говорили окружающим «я повар». Я стояла и смотрела на моего отца, а он, вздрогнув всем телом, уставился на меня. Интересно, сильно ли я изменилась за два года, что мы не виделись? Он выглядел так же, только отрастил нависающее над поясом брюшко. Я вдруг ни с того ни с сего вспомнила, как сказала Мадонне Джулии, что у хорошего повара нету времени толстеть. По-видимому, мой отец процветал, прежде у него просто не было досуга, чтобы отрастить брюшко. Когда мы разговаривали в последний раз, не зная, что сказать, молвила я, вы работали у внучатого племянника Дожа, отец, а не у архиепископа. «Кармелина!» — потрясенно проговорил он. «Матушка с вами?» — по-идиотски спросила я. «После всех моих страхов, что, работая в Риме, я когда-нибудь столкнусь с отцом или с кем-нибудь еще, кто меня знал, после того, как я пряталась в кладовых всякий раз, когда в палаццо санта марии приезжали гости из Венеции, я встретила отца не в огромном, полном паломников городе, через который проезжали тысячи путешественников, а в этом провинциальном захолустье. «Твоя мать в Венеции в безопасности», машинально ответил мой отец, все еще уставившись на меня, словно я была ожившим трупом. Его преосвященство взял меня с собой во Флоренцию для вынесения официального церковного предупреждения Фрасова на роли. На обратном пути мы задержались, и теперь французская армия. Он замолчал. «Маэстро Пауло Мангано, лучший повар в Венеции, который поставил меня шинковать мою первую луковицу, когда мне было только три года, который кричал на меня за то, что я слишком медленно несла ему оливковое масло, и бил меня по уху, когда я роняла на пол яйцо, и лупил по спине половником за то, что я спорила с ним о том, как лучше приготовить королевский соус». «Маэстро Пауло Мангана, отъявленный мерзавец, да простит меня святая Марфа и все остальные святые за то, что я так говорю о своем отце. Отъявленный мерзавец, у которого ни разу не нашлось для меня ни одного доброго слова, но который сделал из меня повара. По крайней мере, за это я была ему благодарна. И я вдруг почувствовала детское желание подбежать к нему, склонить голову, Вместо этого я схватила ближайший нож. «Хочешь наброситься на своего отца, да?» Его глаза сузились, и я увидела, что он собирается с мыслями. Если что-то и заставало его врасплох, его замешательство никогда не длилось долго. «Как раз этого я и ожидал от такой вероломной бездарной шлюхи, как ты. Я был уверен, что ты давно сдохла в каком-нибудь дешевом борделе». «Я тоже скучала по тебе, отец», — он говорил на простонародном венецианском диалекте, на котором всегда изъяснялся на своих кухнях, но не со своими знатными клиентами. И я невольно ответила на том же наречии. Где-то в глубине души я выла от паники, но мой голос прозвучал ровно. Дни, когда гневные слова моего отца заставляли меня склонять голову, давно прошли. Он шагнул вперед, опустив сложенные на груди мощные руки — Ты пойдешь со мной? Нет. Я сделала шаг назад, по-прежнему держа нож у бока. Если подойдете ближе, я закричу. Ну и кричи. А я всем расскажу, что они приютили беглую шлюху, все еще разыскиванную в Венеции за ограбление церкви святой Марфы. Он сделал еще шаг и повысил голос. Ты жалкое подобие дочери, но ты все же моя. Если я говорю, что ты пойдешь со мной то ты мне подчинишься, я твой отец. А я, повариха Мадонны Джулии Форне, закрикнула я в ответ. Самой наложницы святого отца, так что у меня есть могущественные друзья. Бляди папы? Мой отец мог быть милым и обходительным с клиентами, но для всех остальных у него был рот как помойное ведро. Его голос еще повысился и превратился в рев, который я так хорошо знал. — Мне следовало бы догадаться, что такая шлюха, как ты, в конце концов, будет готовить для еще одной шлюхи. А если ты воображаешь, что она тебя защитит, то, имея в виду, она будет слишком занята, лежа на спине и ублажая французов, когда они, наконец, прибудут сюда и превратят этот городишко в выгребную яму. Мы с тобой к тому времени давно уедем, и ты отправишься обратно. — Я никогда не вернусь в Венецию, — крикнула я, — угол стола. Врезался в мое бедро, и я обошла его. «Вернешься, как миленькая!» Голос моего отца понизился с рева до шуршащего шепота. Это был один из наиболее эффектных трюков, который он использовал, чтобы вселять ужас своих учеников и подмастерьев. Внезапный переход от рыка к шепоту. Я часто использовал этот прием сама. Но сначала я хочу получить обратно свои рецепты. Отдай их мне. У меня их нет. Моя рука, держащая рукоетку ножа, вспотела. — Лживая сука! — почти нежно прошептал он. — Верни их, я, может быть, просто возвращу тебя туда, откуда ты сбежала, и не скажу архиепископу, что ты осквернила церковь. Если ты не хочешь, чтобы тебе отрубили руки, ты... — У меня их нет! — завопила я. — Я оставил их в Пизаро, когда Мадонна Джулия отправилась сюда, в Каппадемонте. И знаете почему? — Они мне больше не нужны, отец, потому что теперь я составляю свои собственные рецепты, и они лучше ваших, потому что теперь я лучший повар, чем вы, и мою стряпню ест сам папа, и...» Мой отец взмахнул рукой, тяжелый ручищий повара, пытаясь ударить меня через стол, но я увернулась. Он попытался схватить меня за косу, но промахнулся, однако я споткнулась на собственном подоле и упала, и он, кинувшись на меня, тут же схватил меня за узел передника на спине. Когда я взялась за нож, я не знала, смогу ли я ударить им своего отца. В конце концов, когда он прежде бил меня, я никогда не сопротивлялась. Отцы били своих детей, а повара своих подчиненных, такова была жизнь, и мне никогда не приходило в голову дать отпор, я просто принимала наказание, как любой другой работник, его кухонь и клялась, что в следующий раз сделаю все лучше за чтобы он меня не наказывал за свернувшийся соус или за пережаренные бараньи и ребрышки но сейчас я не глядя махнула ножом глубоко порезав его руку и ощутила приятное возбуждение когда на пол веером брызнули красные капли что больно завопила я снова взмахнув ножом и промахнувшисься Или больнее то, что вы готовите всего лишь для архиепископа, а я для папы?» Мой отец взревел, и тяжелой ладонью ударил меня по щеке. Мой мозг взорвался с напом искр. «Нападаешь с ножом на человека, который тебя породил!» Он прижал мне к стене. Полки для сушки трав больно врезались мне в спину. Нож выпал из моей руки и заскользил по каменным плитам пола. «Так-то ты чтишь Божью заповедь, чти отца своего, Кармелина Мангана!» «После того, как ограбишь церковь», — с трудом вымолвил я, борясь шумом в голове, «нарушить одну-две заповеди — это пустяки, отец». Он снова размахнулся, на этот раз собираясь ударить меня кулаком, как он обычно бил продавцов рыбы, пытавшихся обмануть его, всучив несвежего линя или карпа, и я поняла, что на этот раз не отделаюсь простым шумом в голове. Нет, нет. Если он ударит меня, я потеряю сознание, и тогда он утащит меня наверх и запрет на замок. Я была в панике, мысли в моей голове путались, обгоняя друг друга, как вспугнутые белки. И я очнусь в цепях по дороге в Венецию. Но кулак так и не опустился. Мой отец снова завопил, на сей раз от удивления, и хлопнул себя рукой по затылку. С верхней полки, потревоженной нашей борьбой, на него упал маленький полотняный мешочек, приземлившись между его лопаток. А за ним последовала лавина маленьких глиняных горшочков с пряностями, вслед за которыми обвалилась вся полка. Отец снова завопил, когда на голову ему упал горшок с сухим розмарином, Ударил по нему, и я, вырвавшись из тисков его рук, бросилась к ножу. Сжимая потными пальцами деревянную рукоятку, я начала пятиться, а мой отец все надвигался, надвигался, загораживая свет. Уж лучше умереть, чем вернуться в Венецию, где мне отрубят кисти рук, как осквернительницы церкви. Скорее я выберу то, чем пригрозил мне Лионелло, быть изнасилованной несколько раз французскими солдатами». «Если ты меня не отпустишь, я насажу тебя на нож, как свинью навертел!» — зарычала я, вскакивая на ноги. Но мне так и не представилась такая возможность. Раздался громкий звон, похожий на эхо церковного колокола, и мой отец свалился к моим ногам, как куль с мукой. За ним, все еще подняв чугунную сковородку, стоял Бартоломео. Мы стояли, уставившись друг на друга, Мой подмастерье и я оба тяжело дыша. — Синьерина, — сглотнув, произнес он и с лязгом уронил сковородку на каменный пол. — Я услышал крики. — Он что, пытался взять вас силой? — Можно и так сказать. Мой подмастерье непонимающе моргнул, и тут я осознала, что все еще говорю на простонародном наречии моего детства. — Вот и хорошо, — значит, он не понял, что мы с отцом кричали друг другу. Я снова заговорила на языке, понятном римлянину, спешно придумывая объяснение. Он пришел на кухню, чтобы приготовить архиепископу хлеб, размоченный в горячем вине с пряностями, а потом... «О, Господи, как это объяснить?» Я перекрестилась, но теперь это уже не важно. Все это уже не имеет значения. Голова моя все еще гудела как от удара, так и от потрясения. Я дрожала всем телом, в ушах у меня звенело, но когда я бросила панический взгляд на полуоткрытые двери кухни за спиной Бартоломео, мне все же удалось собраться с мыслями. Если он прибежал на крик и грохот падающей посуды, то скоро за ним прибегут и другие. «Благословенная святая Марфа, не оставь меня в этот трудный час», — помолилась я — и, нагнувшись, схватила отца за одну бессильно лежащую руку. Бартоломео, быстро бери его за другую руку, помоги мне оттащить его подальше. Бартоломео, не поведя и бровью, тотчас наклонился и перекинул тяжелую массивную руку моего отца через плечи. Вместе мы поставили его на колени и оттащили в самую дальнюю кладовку, где дворецкий форнезе хранил запасные кувшины с оливковым маслом и всякий хлам. «А что, если он очнется?» – спросил Бартоломео. «Если начнет кричать, заткни ему рот кляпом». Я скрутила из своего передника толстую веревку, просунула ее между зубами моего отца и туго завязала на затылке. Интересно, что больше грех – заткнуть своему отцу рот кляпом или стукнуть его по голове так, что он лишился чувств? Я чувствовала, что святотатствую, но это не помешало мне связать его по рукам и ногам, несколько раз обвив их крепкой веревкой, которой я связывала птицу. Если когда-нибудь связывал крылышки цыпленку, связать отца — плевое дело. «Оставь его!» — тяжело дыша велелая Бартоломео, и мы оставили величайшего повара Венеции бесславно лежать на холодном полу. На его затылке, там, где Бартоломео ударил его, уже выросла шишка размером с дыню — однако дыхание его было ровным. простой сковородкой моего отца не убьешь». «Разве мы не должны доложить о нем?» начал было мой подмастерье, когда мы вышли из кладовой. «Нет времени». Я закрыла дверь на задвижку и на всякий случай поставила перед дверью бочонок соленой селедки. «Помоги мне прибраться живо». Но архиепископ ожидает получить свой размоченный в горячем вине хлеб из рук своего повара, Я все приготовлю сама, у меня получится не хуже, поторопись». Мгновение спустя в кухне явился дворецкий, за которым последовала вереница любопытных слуг и служанок, но к тому времени Бартоломео уже подтер последние капли крови, брызнувшие из руки моего отца, и начал подметать осколки посуды и специи. «Ничего не случилось», — небрежно сказал я в ответ на подозрительный взгляд дворецкого, «просто задала трепку своему нерадивому подмастерью» за то, что разбил горшки и рассыпал специи. Но мы все приготовим вовремя. И, — шепнула я Бартоломео, как только дворецкий удалился, а слуги и служанки вошли в кухню, чтобы помогать с приготовлением ужина, я удваиваю твое жалование. — Но я не получаю никакого жалования, — заметил он. — Отныне получаешь. — Не надо, сеньорина, — Бартоломео ухмыльнулся, засовывая окровавленную тряпку, — в которой он вытер пол в рукав, пока никто не приметил ее и не начал задавать вопросы. «Если вам еще понадобится стукнуть кого-нибудь сковородкой по башке, обращайтесь». «Молодец!» Вызванная страхом и возбуждением горячечная дрожь, которая до сих пор позволяла мне двигаться так быстро, прошла, и ее место заняли озноб и слабость. «Только теперь у меня заболела щека, по которой меня ударил отец, и, коснувшись ее, я поморщилась». Она уже опухала. Через несколько часов на ней появится черный синяк. Надо будет что-нибудь придумать, чтобы его объяснить. Мне придется объяснять куда больше, чем синяк под глазом, если кто-нибудь узнает, что я заперла своего отца вместе с запасами оливкового масла. Впрочем, нынче вечером мне наверняка ничего не грозит. Сегодня вечером... «В дальнюю кладовую никто не войдёт, а если мой отец очнется, то кричать ему помешает кляп. Архиепископ не хватится своего повара, если на столе вовремя будет еда. И я готова была поспорить, что слуги архиепископа тоже его не хватятся. Они ведь не станут спускаться в кухне. Дело в том, что мой отец никогда не общался с другими слугами своего нанимателя». Он почитал себя намного выше обыкновенного слуги или стражника и потому всегда держался от них подальше. Так что никто не хватится моего отца до завтрашнего утра, когда венецианцы приготовятся отправиться в путь. Святая Марфа начала молиться я, оцепенила, собирая мускатные груши и красное вино для венецианского архиепископа. «Неужели этот чертов архиепископ не мог выбрать для своего отъезда из Флоренции какую-нибудь другую неделю?» «Святая Марфа, выручи меня из этой передряги. Ты мне сегодня уже помогла». «Действительно, я не могла понять, как все эти горшки вдруг так своевременно опрокинулись. А теперь, если можешь, пожалуйста, пожалуйста, вытащи меня из этой ямы, пока мой отец не очнулся и не рассказал им всем, кто я такая».